Голова, восьмая. Меня потянули за ногу. Я отдернул конечность, пытаясь было вскочить. Но немедленно оказался на полу. Следом съехала подушка и упала на голову. Ошалело осмотрелся с высоты четверенек. Медленно вернулась и смуганная внезапной побудкой реальность. Перед кроватью стоял хозяин дома старавшийся спрятаться за собственной шляпой весьма скромных размеров. Но ему почти удавалось сие чудодейство. «Что?» Сиплый голос еще плохо слушался. «Похоже, мой хрип еще больше напугал гнома. И чего они все тут такие пуганные? Я начинал злиться, а это был плохой признак». «Но...» Карлик подпрыгнул, но сдержался и не улизнул. Хотя желание было. Это ясно видно по вытаращенным глазам. «Ваше высочество, там к вам пришли, не соблаговолить или принять посетителей?» Он застенчиво улыбнулся в бороду. Мол, если что не так, так никакой улыбочки и не было. Я попытался сообразить, что могло от меня понадобиться в этом городке рабочих. Гномы ничего не просят, они сами могут себе все устроить, да и гордость не позволит что-то просить у чужака. — Юлит, мужик! — А что именно просит? Попытался я прощупать почву. — Прошу прощения, принц, но вам лучше выслушать делегацию. Я не уполномочен излагать суть дела. Экз завернул. Я восхищенно внимал речи гнома. Этот пройдоха явно не из простых рабочих. На полу было холодно и неудобно, посему я встал и сладко потянулся. — Ладно, давай своих посетителей. Обреченный вздох вырвался против воли. Я в очередной раз посочувствовал отцу и утвердился в правильности своего уклонения от престола. Гном в очередной раз поклонился. «Не угодно ли будет принять делегацию в гостиной?» «Угодно, угодно», — зевнул я, расставаясь с остатками сна. «Волдрея я не стал будить». Честно говоря, я про него вспомнил уже в коридоре. Тьма с ним. Пусть хоть кто-то выспится сегодня. И чего это я такой добрый? Гном вел меня беспрестанно глядываясь, будто я имею привычку исчезать в самый неподходящий момент. А ведь имею. Приятно, когда слава вперед тебя летит. Но ведь мне и вправду стало интересно, какого броуна надо этим недомеркам? В зале стояла тишина. Почему стояла? Переминающиеся с ноги на ногу гномы не смели присесть в присутствии такого важного господина и к тому же очень выразительно молчали. Их было много. Слишком для и так не очень большого помещения. Я замер на пороге, уже продумывая пути отступления. Что бы они хотели попросить эти существа, очень уж подозрительной была такая большая группа поддержки. От толпы отделился тощий гном с очень длинной седой бородой, обмотанной вокруг пояса. В руках он держал продолговатый желтый сверток. Шагал он медленно, осторожно благоговейно любуясь на ношу, словно там лежала великая святыня. Остановившись на расстоянии двух шагов, поклонился и неожиданно запел. Я офигел еще больше, пел дед на неизвестном мне языке. Но через некоторое время мне надоели эти кошачьи трели. Старик, похоже, решил уморить меня своим звучным голосом. И вскоре я начал отчаянно зевать. Он покосился неодобрительно, но нужный результат был мною достигнут. Песня полилась веселее. Ритм все обыстрялся, старик явно хотел закончить быстрее, чем я стеку по стеночке в сон. На чем там, кстати, прервал сновидение побудка и хозяин домика. Я разлепил веки от неожиданной тишины. Седой гном облегченно вздохнул и положил предмет мне под ноги. «Да будет милостива тьма к прекрасному принцу поднебесной гряды Грамфетхайзеру, да сберегут века его подвиги, да прольется милостью великой богини правления повелителя». «Слышь, дед, — не выдержал я, — а поконкретнее, чего тебе надо?» Я не собирался выслушивать всю эту чушь, и так на приемах такого наслушался. Уши вянут при одном только воспоминании. Отец внимает подобной билиберде, не моргнув глазом. Только вот подозреваю, что на протяжении приветственных речей он умудряется впадать в спячку, сохраняя на лице выражение величия. Может, рисует на веках еще одни глаза? «Надо бы проверить». Гном закашлялся, благополучно подавившись окончанием фразы. Я постучал бедолагу по спине и сочувственно поддержал болтающееся тельце. «Хва... <как> хватит! Б благодарю вас, принц!» — выдавил дед. «Я медленно отпустил его, будто боюсь, чтобы он не упал». Все-таки надо было еще добавить парочку аплодисментов посморщенной шеи шее за доставленное удовольствие от концерта. Он весьма проворно отскочил от меня, пугливо кося, белесом взглядом. Потом вновь приосанился. «Наш народ очень сожалеет о смерти Нойла». «Нет, нет, господин», — поспешил гном, увидев, что я открыл рот. «Вас мы ни в коем разе не виним». Парень сам должен был знать, что делает. Клинок сияния весьма разборчив и всегда сам выбирает себе хозяина на протяжении многих веков. А тех, кто противостоит стремлению меча, убивает охранная магия древнего народа. Я перевел взгляд под ноги. Сверток перестал казаться мне таким жалким. Думаю, глаза мои от интереса полыхнули красным поскольку гномы с испуганным вздохом отшатнулись. Почему все так уверены, что у дроу глаза горят только в состоянии ярости? Никогда не пойму. А ну их к тьме. Я наклонился и трясущимися руками развернул старую скрипучую бумагу. Металл полыхнул радугой, на мгновение ослепив. Когда глаза вновь обрели способность различать объекты, я увидел свою руку, сжимающую рукоять. Когда только успел ухватиться. Меч достойный лишь лидера. За многие века с его участием проходили только самые важные события в мире. Властители покоряли страны с ним в руках бунтари поднимали восстание мир ворочался с ног на голову и обратно от всполохов данной реликвии торжественным голосом вещал дед пока я любовался новой игрушкой восстание событие, гудело в голове эхо слов гнома я хмыкнул а почему бы и нет Великолепный способ отвлечь двор от интриг и развеселить повелителя. Выбежав на улицу, я увидел вокруг дома живое море из гномов. Здесь наверняка присутствовали все жители городка. Кто мог? И немного из тех, кто не мог, но все равно приполз. Это весьма удачный поворот событий. Поддавшись внезапному импульсу, Я вскочил на каменный заборчик и вскинул руки с клинком сияния вверх. От лезвия отходили разноцветные волны света. — Гномы! — заорал я. — Вы свободный народ! Почему же вы позволяете притеснять вас? Почему к вам относятся словно грязи под ногами? Оглядевшись, я убедился, что народ заволновался. Меня понесло. «Вы — основа этого государства! Это гномы должны устанавливать расценки на свою работу!» Раздались первые одобрительные выкрики. «Еще бы! Оплата — благодатная почва для обсуждения в среде рабочего класса. Хотя до сих пор никто не смел заикнуться об этом вслух». Цены устанавливает сам грозный повелитель специальным указом, и действуют они ровно год без права изменений. Я крутанул мечом над головой, в стороны посыпались молнии, испуганные крики стоявших спереди благополучно потонули в восторженном реве толпы, восхищенный незапланированным фейерверком. «Ну все, теперь финал». «Так выскажите свое мнение, а кто не будет согласен, докажите орудием свою правоту!» Горло саднило, шум восстания, поднятого мной, уже перекрывал мой крик. Я собрался силами и выдал напоследок. «Вперед! За правду! За цену!» И сделал выпад. Меч тут же отреагировал яркой звездой, слетевшей со острия. — Во класс! Сам бы не додумался. Откуда в руках гномов появилось оружие, я не понял. Из-под одежды, что ли, достали? Вид текущей толпы бойцовых гномов, потрясающих оружием, внушал уважение. Я посмотрел на меч. — И чего мы с тобой сейчас наделали? Клинок обиженно полыхнул и помер. Теперь это было оружие, ничем не отличающееся от миллиона клинков. Разве что красотой, изящной отделки. Какие-то знаки у гарды. Я поднес меч поближе, пытаясь прочитать. Гром! Я дернулся от неожиданности и поцарапал себе нос острым лезвием. С обидой посмотрел на клинок, как на шаловливого паучка, укусившего всерьез. «Что происходит, гром?» Настойчиво повторила Дейдре, прислушиваясь к удаляющемуся гулу. За спиной дручей пряталась настороженная Динзи, в руках у нее я высмотрел кинжал, да и наемница была напряжена, сжимая рукоять своего меча. «Да так!» Поразмялся немного с новой игрушкой и продемонстрировал клинок сияния дручья сильно побледнела. я понял, что она знает, что это за оружие в глазах девушки читалась почти паника откуда у тебя это почти шепотом косясь на меч спросила она купил я думал где найти подходящие ножны под это чудо купил у кого Дручья почти кричала. Ну что тарешь? Так и глохнуть можно? Невольно покачал я головой. Я заказал одному гному, он привез. Сначала не хотел отдавать, правда. а а Лицо наемницы скривилось. Это тот в трактире. Значит, еще и это наложилось. Гром. Скажи на милость, какие еще неприятности ты привлек в свою жизнь. Хотелось бы примерно представлять, чего ожидать от тебя завтра. Ну, как тебе сказать, протянул я. Вот ты, например, появилась. Динзи тихонько захихикала в кулачок, но Дейдре, кажется, даже не заметила наших кривляний. Она замерла в позе мыслителя всех времен и народов не отрывая пристального взгляда от меча. Я заволновался. «Эй, может, поделишься, чего тебя так смущает?» «Смущает?» — хмыкнула Дейдре. «Парень, ты хоть понимаешь, что за штука попала в твои загребущие ручки?» Ну, как сказал Ноил, меч, выкованный в далекой северной стране из уникального сплава, который разрубает шкуру дракона, будто это хлебная корка. Я говорил медленно, не без оснований подозревая, что сейчас услышу важную вещь. «Угу», — дручье выглядела печальной. «Его и правда выковал один потрясающий дядька. Или не дядька?» Но сути это не меняет. Сильнейший маг моего народа. С тех пор никто не смог повторно сотворить что-то подобное. И состав есть, и описание работы. А нет, чего-то не хватает. Результат тут же рассыпался в всполохами, обжигая мастера. Сколько хороших мастеров погибло из-за того, что в богатых домах хотели иметь такой сильный аргумент. Сияние считался потерянным, о нем очень долго не слышала ни одна живая душа, мечта с характером просто так в руки не дастся. Но если выбрал себе хозяина, то доведет его до конца. Дедра замолчала, отвернувшись. Я заволновался сильнее. До какого конца? Просто до конца. Не оборачиваясь, прошептала наемница. От чего и какого зависит не от меча. И не от тебя. От кого? Я решил выяснить до конца, что за штучка этот мой новый меч. Дручья резко развернулась. От того, Кто снова призвал эту силу в наш мир? Я так и остался стоять, оглушенный ее криком. Ну почему от ответа в страницы у меня появляется еще больше вопросов? Девушка загадка. «Э-э-э... Ну ладно, потом. Скажи, что здесь написано? Я протянул было ей меч. Но она так отпрянула, что я даже вздрогнул. «Держи, пожалуйста, его в своих руках!» Тон был настолько резок, что даже меня проняло. Я аккуратно повернул меч к ней знаками. Наемница осторожно приблизилась. «Где?» Она тщательно осмотрела лезвие. «Ну вот же, у гарды!» По растерянному лицу дручи я понял, что она и в самом деле не видит. Вздохнул. «Или знаки могу видеть только я?» «Все возможно», — пожала плечами она. «Ой, а дайте я посмотрю». Динзи пыталась пробраться поближе к мечу. Дейдре охотно отодвинулась. Слишком охотно, я бы сказал. И с такой ухмылочкой на лице... Только я хотел спросить о причине, как дроу схватилась за клинок. Раздался хлопок. Вспышка ослепила так, что я выпустил меч из рук, инстинктивно прикрыв ими глаза. Оружие лязгнуло по каменной кладке. Я осторожно открыл глаза. Вокруг плясали разноцветные пятна. Но, к счастью, они уже таяли, и я получил возможность осмотреть место происшествия дейдере осторожно щупала пульс у бесчувственной девушки что с ней я с интересом наклонился к дроу просто обморок дручья выпрямилась не будет хватать без спросу сомнительные штучки скажи я ей все равно бы не поверила еще бы и надулась а так все лучшим образом хороший жизненный урок немного помолчала И тебе тоже. Теперь знаешь, что будет с врагом, осмелившимся взять меч, если уж союзником такое получилось. Почему так вышло? Я поднял вновь поблекший меч. Потому что она хотела его взять. Возможно, даже пожелала себе его. Меч это чует. Относилась бы к тебе похуже, клинок бы поступил с ней жестче. Дроу со стоном поднялась на локте, взгляд ее был непонимающим. «Что произошло?» Динзи, Я старался говорить как можно мягче. «Пожалуйста, никогда больше не хватай меч!» В глазах упрямые девчонки зажглись хитрые огоньки. А за моей спиной добавила таким же слащавым голосом. «Если хочешь остаться в живых!» Динзи испуганно змеей скользнула от меня по земле, укоризненно посмотрев на наемницу, невозмутимо прислонившуюся косяку. Я догнал быстро отползающую девушку. «Динзи, успокойся!» «Достаточно не прикасаться к мечу!» «Посмотри, ты видишь чего-нибудь на лезвии?» Дроу бросила одинаково затравленный взгляд на глинок и на дручью. Именно в такой последовательности. «Нет». Я вздохнул. «Ну вот. То ли это у меня глюки, то ли меч не хочет показывать письмена кому бы то ни было, кроме меня. Про второе думать было приятнее, посему я остановился на этой версии». В дверях показалась сонно протирающая глаза эльфийка. «Что у вас тут за шум?» Я взглянул на нее и расхохотался. «Одежду, видимо, почистили». А вот кожа и волосы Лейлы так и остались самого что ни на есть мышиного цвета. И это смотрелось не грязью, а как настоящий цвет лица. Девушка надулась и попыталась юркнуть обратно в дом как я вспомнил о своей проблеме. «Стой!» — схватил за руку упирающуюся девицу. «Посмотри на это!» Лейла остолбенела, увидев оружие. «И это знает! Иначе зачем так быстро убирать руки за спину?» «Ты видишь знаки?» Я указал пальцем на их нахождение. «Кажется, только смутно, буквы расплываются!» Мне показалось, или Эльфийка посмотрела на меня жалостливо, обменявшись понимающими взглядами с Дручией, добавила. Но вот прочесть не смогу. Прям заговор какой-то. Иначе, с чего вдруг девчонки, на дух друг друга не переносившие, неожиданно обрели такое единодушие? А где волдрей? И так задержались. Дручья намеренно меняла тему, и я укрепился в своих подозрениях. И правда, где этот бездельник? Ладно уж, поддержу их интриганство. Что-то я сегодня добрый, в голове прошелестел ветерок, и дружеская улыбка юной шпионки выдала тайну магии. Опять просветила в который раз напомнил себе, что надо научиться у эльфийки закрываться. Мало ли чего наемница там выцарапывает. У меня иногда мелькают такие мысли, что и камень покраснеет. Дружной компанией мы ввалились в спальню, заполнив собою все свободное пространство. Валдре лежал в неудобной позе, головой вниз, словно его спихнули с кровати, а ступни зацепились за ножку с другой стороны. Дайдре подскочила к Дроу с хищным лицом, втянула ноздрями воздух и рассмеялась. «Жив, но спит Аки-младенец. При таком-то грохоте я ему прямо завидую, никогда так не умела». «Наверное, было не до сна», — тихо прокомментировала Лейла. Опять обмен взглядами. У меня возникло ощущение, что Дейдре и Лейла охраняют развлекательную поездку трех Аболтусов Дроу, хотя планировалось, что я буду охранять эльфику. Друзья мне в увеселении, а наемница для спокойствия папаши. Все перевернулось с ног на голову. — Это неправильно. Я преемник, и никто не имеет права ничего от меня скрывать. Хотя, с другой стороны, эти две интригантки как раз не являются моими прямыми подданными. Пересилив мимолетное раздражение, я встал трясти друга. По опыту прошлых попоек я был уверен, что дело непростое. В ответ Валдрей лишь что-то пробормотал, отмахиваясь от меня, как от назойливого слуги. Я стиснул зубы и встряхнул его так, что голова откинулась. Дроу словно кивнул, только вот зубы поймали в ловушку расслабленный язык. Валдрей взвыл от боли, мгновенно проснувшись. Обалдевший взгляд постепенно переходил в узнавание. Парень моргнул. — Гром, ты чего, одурел? Чего дерешься? И стер ладонью струйку крови с подбородка. — Прости, надо было тебя как-то разбудить. «Нам давно пора выдвигаться. Одевайся». Я развернулся и пошел к выходу. Валдрей перевел взгляд на стайку девчонок у двери. Судорожно сглотнул. Рука его зашарила вокруг в поисках одеяла или на худой конец коврика, чтоб прикрыться. Какой стеснительный. Кто бы мог подумать. Но все-таки мужская солидарность победила врожденное ехидство И я вытолкал онемевших девушек за дверь. Ну чего уставились? Дроу как дроу, пусть и не совсем одетый. На улице было тихо. Валдрей все не выходил, и я уже начал терять терпение. Что он там? Штаны свои потерял, что ли? Друг вышел к нам с задумчивым видом. А где хозяева? Я хотел расплатиться за ночлег, спросить, где можно приобрести снаряжение, но обыскав весь дом, никого не нашел. Да, кстати, Гром, может ты все-таки расскажешь нам, куда делось все население? Тоже заинтересовалась Дейдре. И что за Гул разбудил меня сегодня утром? Друзья озирались вокруг, словно только что заметили отсутствие жителей. Хотя, может, так оно и было. Потом все с интересом уставились на меня. Я не выдержал. Да ничего особенного. Просто я предложил изменить систему рынка рабочей силы и к моим словам прислушались. Гром, расскажи по порядку, что произошло? Нежный голосок Лейлы поверг меня в изумление. Быстро же она клемалась. Смириться со смертью под копытами, неожиданное спасение, въевшаяся в кожу пыль. Не знаю, как бы я себя вел в такой ситуации. Рассказ мой слушали внимательно. Дручья изредка кивала, видимо, события соответствовали догадке. А в конце подытожило. — Все верно, Гром. Либо клинок сияния станет твоим мечом либо твоим хозяином, выбирать тебе. Сейчас он показал тебе часть своей силы. Тебе обязательно все время говорить с загадками, — обозлился я. Наемница помолчала, словно не услышав вопроса. Кивнула на развалюшку, где мы останавливались вчера. — Как вы считаете, а тролля тоже интересует рыночная система под небесные гряды? Какого троля? Я впал в ступор. Этих тварей просто не могло быть в королевстве. Закон запрещает, если только по торговым делам. И то не более трех суток, включая дорогу. Дручи ехидно хихикнуло. Хозяина нашего первого присталища. Между прочим, тот еще типчик хотел содрать за мешок овса, как за целый воз. Делал тупое выражение морды и старательно коверкал слова, подражая своим недалеким родственничкам. «Это невозможно, закон!» — воскликнул я. «Закон ограждает дроу от чрезмерного присутствия троллей в столице, а по окраинам живут и припивают такие вот отшельники. Стража смотрит на это сквозь пальцы. «Потому что это, как правило, изгнанники». А за что тролли прогоняют сородичей стаи? За чрезмерный ум, вздохнула Лейла. Правильно. Умные войны делают неплохие карьеры при страже людских королей. Там ценится грубая сила и солдафонский юмор. А куда податься миролюбивым? Люди не позволяют жить рядом мирному, сильному, умному троллю. А твой отец негласно приглашает их бесплатно пожить в глубинке королевства. Они в благодарность следят, чтобы на территории не появлялись чужаки. У этих существ чувствительное обоняние. Они способны определить появление чужака за сотни метров. А поселяясь около тоннеля, наш тролль уверен, что ни одна тварь не останется незамеченной. Ладно. «Идем к этому воину теней!» — подвел я итог дискуссии. И откуда она, интересно, все знает? Еще на подходе к разваленной халупе мы услышали мощный храп. Так что теперь мы точно знали, отшельник на месте. Когда я коснулся косяка, звуки резко оборвались. Поежившись, я резко распахнул дверь, Из темного проема пахнуло амбре смеси пота и перегара. Я отшатнулся, зажав нос. «Кто там еще?» — взревел громоподобный голос. «Чего надо?» «Зор, это Дейдре!» — Оттолкнула меня в сторону дручья Такое ощущение, что ей эта вонь не доставляла негативных ощущений. Хм. А что, собственно, я знала о ее народе? Может, у них строение носа другое? Или обоняние напрочь отсутствует?» «Мы вчера останавливались у тебя, помнишь?» Тем временем продолжила наемница. «Нужна информация. Есть деньги». Лаконичность возымела успех. В глубине дома раздалась какофония скрипа, Сопровождаемое кряхтением, на свет вылезло уродливое существо с маленькими хитрыми глазками на крохотной по сравнению с туловищем голове. Огромные руки передвижению чудища помогали больше, чем миниатюрные ноги. Тролль показал нам все свои шесть зубов в приветливом оскале. Так, чего надо?